глава восемнадцать королева машина сотрясалась от ударов кабина ходила ходуном но ничто не могло заставить илью ослабить хватку не делай глупостей колдун надсадно прохрипел сапер не стреляй жаль что это случится в темноте напоследок илья очень хотел бы посмотреть на эту перепуганную морду а так раз и все и все «Не стреляй, колдун!» «Не стрелять! Для этого есть хотя бы одна причина!» Ствол пистолета упирался в череп ублюдка. Спусковой крючок под указательным пальцем так и просил «Нажми меня! Ну нажми же!» Однако палец почему-то не вдавливал курок. И дело было вовсе не в упоении местью или желании продлить удовольствие и немного оттянуть долгожданный момент. ни у поения ни удовольствия илья сейчас не чувствовал он чувствовал лишь усталость и опустошенность так в чем же тогда дело в чем загвоздка почему я не должен стрелять в подонка по вине которого потерял семью зачем мне прощать выродка погуившего целую станцию для чего оставлять жизнь тому кто впустил муранчу в метро и кто обрек на смерть мою новую последнюю семью я впустил одних тварей ты выпустил других прохрипел сапер сволочь и снова илья не выстрелил он лишь смаху двинул пистолетной рукоятью по голове сапера в темноте удар вышел неточным скользящим сапер вскрикнул от боли илья опять приставил ствол к его виску или к куху или к щеке не разобрать кабину трясло илью тоже что то мешало просто нажать на курок ни жалость и не пресловутое благородство к таким типам как сапер ни то ни другое неприменимо какая то смутная не оформившаяся до конца мысль сапер зачем то ему был нужен живой но зачем зачем какую пользу может принести это у божества погоди послушай бормотал сапер я ведь и сам мог бы тебя пристрелить у жуоеедов когда ты за мной гнался по туннелю раз не пристрелил значит не мог там как и здесь ты просто не хотел привлекать к себе внимание колдун ты же не выберешься отсюда без меня выдвинул сапер свой последний аргумент за вами шли бомжи все метки которые оставлял ваш отряд стертый даже если твари не сожрут тебя сразу ты заблудишься в подземельях и тебя все равно сожрут потом нет не в этом дело илья тряхнул головой не поэтому он все еще не выстрелил в саппера а с чего ты взял что мне нужно куда то выбираться прохрипел илья какой смысл бежать отсюда если наверху все равно ждет муранча еще не все потеряно убеждал его сапер в под метро есть укромные места где можно отсидеться пока муранча и эта живность будут грызться между собой я хорошо знаю поддземелья я могу провести пока будут грызться знаю поддземелье могу провести вот оно илья наконец понял вот что не позволило ему прикончить с сааппера сразу Вот что подспудно сидело и зрело в нем все это время. Сапер может вывести в любую точку под метро. А из-под метро можно проникнуть на любую станцию метро. Об этом ведь тоже рассказывал сапер. А муранчу и монстров из подземных глубин можно стравить друг с другом. И Илья уже знал как. Перед ним забрежила слабая надежда. Нет, не так даже. Намек на надежду. Илья не думал сейчас о том, как спасти себя, но у него появилась возможность спасти других семью, иначе он тех других воспринимать уже не мог. Те другие, оставшиеся наверху и возможно еще живые, теперь прочно ассоциировались у него с оленькой и сергейейкой, а Ооленька и Сергейка с ними, спасая их, он спасал жену и ребенка, которым в свое время помочь не сумел. еперь ему предоставлялся второй шанс: не воспользоваться им илья просто не мог, даже если для этого придется отложить месть еще на некоторое время. И даже если от мести придется отказаться вовсе. Это было выше личных счетов, а если и нет, то об их сведении можно подумать позже, если позже будет кому и с кем их сводить. Сопер. глухим бесстрастным голосом произнес илья искупи свою вину он отвел пистолет завел комбайн и врубил фару прожектор мокрица огромным живым одеялом накрывшая машину от бура до кормы возбудилась сверх всякой меры многочисленные лапы и бесцветные панцирные пластины скрели и стучали по металлу Длинные усики, усеянные чувствительными волосками, скользили по мятым стальным листам, ощупывая и проверяя каждую щель и каждый проем. Скрежетали о корпус зубы, челюсти, жвала или что там имелось вместо них у этого отродья. Широкое плоское тело твари, разбитое на сегменты, сокращалось и сжималось, будто огромные тиски, сдавливая и раскачивая кабину. Сый раздвоенный хвост бил в гусенице с такой силой, что казалось вот вот посыплются катки и траки. Маина могла перевернуться в любой момент. завал из каменных глыб и земли похоронивший комбайн и монстра осыпался вновь открывая пещеру. В луче мощного прожектора видно было как из ее глубин на шум и свет со всех сторон опять стягиваются неведомые твари. шевелились пол потолок и стены что то падало сверху что то соскальзывало с обломанных сталакттиов и разбитых сталаогнатических колонн ты что творишь сапер в ужасе смотрел то на илью то в треснувшее окно прекрати немедленно слышишь колдун глуши мотор так мы не спрячемся от тварей, а я не хочу от них прятаться ответил илья не выпуская пистолета. когда что ты задумал сопер в панике вертел головой мокрица билась в окна множе паутину трещин на толстом стекле от противного скрежета хитиновых пластин пробивавшегося сквозь глухой рокот двигателя ныли зубы ты говорил что можешь добраться из этих поддземей до любой станции метро сказал илья зачем сапер посмотрел на него безумными глазами в которых не было уже ничего кроме первобытного ужаса зачем тебе в метро муранча все равно скоро прорвется на синюю ветку если уже не прорвалась ты не понял сапер улыбнулся илья мне нужно на красную что ты с ума сошел ворошиловская вот куда мне нужно лицо сапера тряслось то ли от страха то ли от вибрации в кабине но ведь там же логово муранчиной матки закончил за него илья я хочу нанести визит королеве и я приду к ней в гости не один он кивком указал наружу колдун мы же с тобой там подоххнем простонал сапер оба да так и будет скорее всего оказаться в самом центре свалки между муранчой и подземными монстрами и выжить после этого надежды не было подохнем устало согласился илья но не напрасно ему очень хотелось в это верить идиот вдруг заорал ему в лицо сапер ты распоследний идиот колдун ты хуже тюти илья только улыбнулся в ответ кто тут кого хуже это еще вопрос но этот вопрос сейчас несущественный сейчас гораздо важнее другое так ты покажешь мне дорогу к ворошиловской сапер спросил илья да пошел ты плюнул сапер лучше пристрели сразу его расширившиеся остекленевшие глаза больше не смотрели на илью сапер смотрел на дергающиеся хиитие брюхо макрицы и наползающий на комбайн клубок пещерной живности ладно пожал плечами илья как хочешь он задумчиво глянул на пистолет сапер вновь повернулся к нему ты не станешь стрелять колдун по тонким губам сапера скользнула улыбка раз не выстрелил сразу то и теперь не станешь ты от меня не избавишься так просто. я ведь тебе нужен стрелять не стану согласился илья и возразил но ты мне не нужен я просто вышвырну тебя из кабины сапер сдавленно хихикнул не блефуй сейчас ты этого точно не сделаешь беснующаяся мокрица казалось вот вот совет крышу с кабины прочая живность уже оопплетала гусеницы ты так думаешь держа саппера на прицеле илья потянулся к ручке двери тебя выдернут отсюда вместе со мной голос сапера предательски дрогнул и что подумал илья что я потеряю если все и так уже потеряно и что сапер что с того илья нажал на ручку щелкнул фиксатор дверь приоткрылась чуть чуть самую малость через образовавшийся проем в кабину тут же скользнул усик макрицы волосатая белесая змейка тронула ногу сапера этого оказалось достаточно нет сапер в миг утратив стойкость и невозмутимый вид вцепился в ручку двери обеими руками всеми восемью пальцами не думая больше об опасности получить пулю в голову он с силой захлопнул дверь срублененный усик задергался под рычагами и педалями Мокрица, молчавшая до сих пор, подала голос. Пещеру наполнил странный, захлебывающийся звук, похожий на клёк от птицы с передавленным горлом. Лапы твари судорожно заскребли по двери, словно пытаясь подцепить и выдернуть её. — Ладно, колдун, хрен с тобой, — выдохнул сапёр. — Хоть на Ворошиловскую, хоть к чёрту в пекло, только валим отсюда! — цо его было как выбелененная стена по которой струится вода с протекающей крыши как ехать сначала выбираешься из пещеры потом направо и наверх потом пока достаточно оборвал илья выскользнуть из под мокрицы и выехать из кишащей тварями пещеры представлялось ему непростой задачей. не факт что это вообще удастся, а значит с дальнейшими указаниями подневольного штурмана можно и повременить или я запустил бур в тот момент когда танцующая на комбайне макрица взгромоздилась на него брюхом в удачный момент в общем утыканная вращающимися резцами головка скрреббанула по бесцветному хитину, вырвала пару задних панцирных пластин, вспорола плоть твари, намотала и выдрала с мясом один из двух ее хвостов. Макрица снова закклиотала от боли. Бецветная кровь, слизь и рубленая мякоть брызнули из-под бура во все стороны. К расплескавшейся органике тут же устремились твари помельче. насаженная на бурма крица сначала выгнулась дугой потом наоборот свернулась калачиком и соскользнула с комбайна илья не отключая бура дал по газам натужно взвыл мотор машина рывком выскочила из формирующегося вокруг нее плотного кольца шевелящейся плоти прошлась по этой самой плоти гусеницами вращающимся буром как тораном Комбайн прокладывал себе дорогу сквозь живую стену. Гусеницы вязли и пробуксовывали. На растрескавшееся стекло летели какие-то шметки, обломки хитина, оторванные конечности, щупальца и липкая жижа. Позади себя машина оставляла месиво с мяятой и растерзанной плоти, которую жадно пожирали сползающиеся отовсюду твари. Им все же удалось добраться до выхода из пещеры. илья отключил и опустил мешавший обзор ур с перемазанных с лизью резцов капалоло что то липкое и тягучее по стеклам расплывались жирные кляксы куда говорил сапер надо поворачивать направо и наверх илья повернул и почти сразу же наткнулся на следующую развилку куда теперь потребовал он у саппера Тот сидел неподвижно, вывернув шею и наблюдая через заднее окно за тем, что творится за кормой. «Сапер?» — Илья пихнул его пистолетным стволом. «Куда?» «А? Что?» Сапер растерянно сморгнул. «Теперь налево, потом прямо и через одну развилку еще раз направо». «Колдун, ты понимаешь, что они...» — сапер кивком указал назад. «Будут гнаться за нами до конца». «Это-то мне и нужно». Глав, чтобы не отставали.